Опала продолжалась вплоть до смерти Сталина. Ардов, естественно, тяжело переживал случившееся, но надо ему отдать должное. От Ахматовой, как этого требовала власть, он не открестился. Последний литературный секретарь Ахматовой Анатолий Найман рассказывал: Виктор Ефимович Ардов, знавший все существовавшие в мире шутки, анекдоты и остроты и с переменным успехом изобретавшие новые, зарабатывал на свою немалую семью и сменявших один другого гостей и постояльцев продажей во все газеты и журналы, от Вестника ЦСУ до Крокодила, юморесок, юмористических рассказов и других видов юмора. Он был знаком со всей Москвой, и около него всегда кружился какой-нибудь сатирик из провинции или конферансье. Речь его была яркой даже в тех случаях, когда яркости не требовалось. На всякий поворот беседы у него оказывалась запасена история, более или менее к месту, как правило, экстравагантная и смешная. И собеседника он провоцировал на рассказ таких же историй. Это довольно распространенная манера общения, без обострений, без взлетов и провалов. В разговоре участвуют не сами люди, а вспоминаемые ими по поводу, а можно и без повода, истории, помесь деградировавшего декамерона, сувятшие тысячу и одной ночью, что-то вроде шлепания через томительные пяти- или десятиминутные промежутки картами в игре свои козыри. И если партнер на соответствующий лад настроиться не мог и пускался в обыкновенное повествование, Ардов демонстративно отвлекался от разговора. Начинал рисовать на обрывке бумаги, заваривать чай, искать в справочнике телефонный номер, при этом с лицемерно сочувственной интонацией, приговаривая не в ай ай ай Да-да, вообще, знаете ли...» когда Ахматова спросила у Нины Антоновны, как ее внучка обращается к отчему и, узнав, что по имени, одобрила. «Так и нужно. Папой надо называть папу, мамой — маму». Он, проходивший мимо, тут же подхватил. «А дяди — дядю, снохой — сноху, шурином — шурина. Я, Анна Андреевна, подработаю список. Подам вам, ладно?» «Найман. Рассказы о бане Ахматовой. Москва. 2008 год». Потом в жизни Ардова вроде вновь все наладилось, хотя нервы ему трепать все-таки продолжили. В 1958 году он стал автором новой газеты «Литература и жизнь». Буквально в первых номерах, 18 апреля, там прошел его филитон «Печальная эстафета», дробительной критикой стихов Михаила Луконина, Евгения Винокурова и Александра Коренева. Эта публикация вызвала страшное неудовольствие в Союзе писателей. Стали разбираться, в чем дело. Как оказалось, главный редактор газеты не знал, что Коренев имел большой вес в издательстве «Советский писатель», а за Лукониным стояли влиятельные люди из Соболевской команды. Чтобы как-то в глазах начальства оправдаться, Болтарадский тут же дал команду организовать в ближайшем номере второе мнение. Так 11 мая в газете появилась косноязычная реплика когда-то очень даже влиятельного критика Сергея Львова. «Беда Ардова в том», — утверждал новый автор газеты, «что он словно бы не понимает поэтических метафор. Бывает же, что человек от природы, лишён музыкального слуха. По-хорошему, редакции стоило хоть как-то выправить стиль невежды. Ибо со слухом Уардова всегда все было в порядке. Такого артиста надо было еще поискать. Но она добавила к реплике свое короткое послесловие. Мол, Львов привел очень резонные замечания. И кому это пошло на пользу? 2 июня 1960 года Ардов предложил редакции Литературы и жизни рассказ Слабый характер. Сотрудник отдела литературы Лев Дубаев хотел поставить это сочинение в номер, но в последний момент вмешался Полтарацкий. Судя по всему, главреда газеты покоробило пренебрежительное отношение автора к церкви и к обряду венчания. Потом Ардов предложил газете эпиграмму об одном поэте. Он рифмовал годов уж сорок и пел вино, любовь в грехи, насычинял он целый ворох, но это были пустихи. Эта эпиграмма тоже была редакция отвергнута. Однако уже через два месяца, 2 сентября 1960 года, в газете появился хвалебный материал Родионова, укрывшегося за псевдонимом Морозов. О книге писателя «Кошмар районного значения». «Большое преимущество», подчеркнул рецензент, дает Ардову его опыт театрального и эстрадного драматурга – При помощи двух-трех реплик, без обширных авторских ремарок, он может создать запоминающийся характер, а то и нарисовать многокрасочную, остро-динамичную картину. 8 октября 1960 года Полторацкий подписал приказ об утверждении Ардова нештатным филитонистом газеты «Литература и жизнь». Спустя несколько месяцев фардов сообщил в Президиум правления Московской писательской организации. «Как всегда я работаю в газетах и журналах в качестве филейтониста. Полагаю важным гражданским долгом выступать в нашей печати в качестве защитника обиженных граждан и сатирически высмеивать отрицательные явления. По приглашению редколлегии газеты «Литература и жизнь» был консультантом отдела филейтонов газеты». Привлёк в эту газету пять новых авторов и сам писал для «Литературы и жизни». В другом своём отчёте начальству уже в феврале 1961 года Ардов доложил «Продолжаю консультировать фильетоны в газете «Литература и жизнь». В этой газете буду руководить объединением начинающих авторов в области сатиры, юмора и фильетона». Об этом отдельно доложу вам, когда объединение сорганизуется окончательно. Осенью 1962 года в газете сменился главный редактор. Новым руководителем стал Константин Поздняев. При нем сотрудничество писателей с изданием еще больше окрепло. В фондах РГАЛИ сохранилось одно из писем Поздняева. 22 января 1963 года он писал Ардову. «Дорогой Виктор Ефимович, спасибо за добрую память, выразившуюся в том, что ты и на этот раз не забыл прислать фронтовому товарищу свою книжицу. Однако подарок к подаркам, но надо же проявлять заботу и о вас, братьях-сатириках. Кто это должен делать? Неужели только работники редакции?» «Пишите друг о друге, это необходимо». Ардов откликнулся на этот призыв, и уже 8 февраля 1963 года в газете появилась его заметка «Добрый мастер» о художнике Семенове. К слову, 26 апреля 1963 года в литературной России появилась небольшая заметка народного артиста СССР Ростислава плята «Виктор Ардов и его книга». Я, признался известный артист, могу считать себя специалистом по Ардову, так как 40 лет тому назад начал читать в журнале «Новые зрители» его фельетоны а 39 лет тому назад сыграл роль у правдома Сарчука в ардовской имениннице. Это было на сцене девятой школы «Моно» имени Томса Эдисона, который мне предстояло через два года окончить. Весной 1966 года к Кардово обратилась французская исследовательница творчества Ахматовой Жанна Рют, она же Ганна Балаковская. Славистка попросила писателя поделиться материалами о великой поэтессе. Многоуважаемый Виктор Ефимович, писала на 27 октября 1966 года. Обращаюсь к вам по совету Эстер Ефимовны Маркиш. Я пишу книгу об Ахматовой для издательства Сеге, серия «Поэт до журди Париж». «Нет ли у вас фотографий, которые вы могли бы мне одолжить для иллюстрации этой книги?» «Обязуюсь вернуть в сохранности. Кроме того, мне хотелось бы иметь фотокопию ее автографа. Возможно ли это?» «Со своей стороны предлагаю вам выслать из Франции книги, которые вас интересуют, или что-либо другое. Надеюсь быть в Москве в апреле или самое позднее в июле будущего года, но книга должна выйти в марте». «Прошу вас извинить мне мою бесцеремонность. Заранее бесконечно вам благодарна. С уважением, рют Белаковская». Ардов пошел ей навстречу. «Мадам», — ответил Ардов, — «я получил ваше письмо, в котором вы просите у меня фотографию нашего покойного друга, поэтессы Ахматовой». «Госпожа Маркиш правильно информировала вас». Мое семейство долгие годы дружило с Анной Андреевной. И я могу удовлетворить вашу просьбу. Я посылаю вам фотографический портрет Ахматовой, снятый в нашем доме до войны в 1940 году. На этом портрете поэтессе 49 лет. Вы говорите в вашем письме о том, что вам хотелось бы получить фотокопию одного из автографов Анны Андреевны. Постараюсь сделать для вас и это». Но мне нужно время, чтобы переснять имеющиеся у нас рукописи. Прилагаемое фото вы можете оставить у себя, а что касается предложения вашего выслать мне из Парижа книги по моему выбору, то я с благодарностью отказываюсь от этого. Но если выйдет ваша книга об Ахматовой, ее я попрошу вас прислать мне непременно». А коли будете в Советском Союзе, найдите нас обязательно. Мне было бы интересно поговорить с вами. Желаю вам успехов. если по ходу вашей работы вам понадобятся сведения или материалы, относящиеся к Ахматовой, я к вашим услугам. Мы все желаем, чтобы за рубежом СССР распространялись правильные сведения о нашей великой поэтессе. К сожалению, многие наши враги используют ее имя и ее труды, во вред нашей Родине, не имея для того оснований, кроме собственной ненависти. Существенно, что Ахматова была подлинная патриотка и очень любила Россию. Вся ее литературная деятельность была направлена на благо родной стране. Пишу вам об этом, ибо боюсь, что вас могут дезориентировать те мемуары и эссе, которые вышли и выходят в Европе и США». У Анны Андреевны в СССР осталось много преданных друзей, которые отлично знают ее биографию, изучают ее творчество и т.д. И любой из нас снабдит вас верными сведениями по первой вашей просьбе. Для такого дела, как выпуск «Достойной книги», посвященной Ахматовой, всем мы охотно потрудимся и снабдим вас исчерпывающе точными материалами, верными соображениями о творчестве поэтессы и так далее. Желаю вам здоровья и успехов». славистка была в восторге. «Уважаемый Виктор Ефимович», — писала она, — «я была так счастлива получить ваше любезное письмо и фотографию Анны Андреевны Ахматовой» что в тот день чуть не попала под автомобиль от радости. Спасибо, большое спасибо. Речь идет о моем согласии дать ей материалы для ее книги об Ахматовой. Ну, конечно, я пришлю вам книгу мою. Кстати, разрешите ли вы упомянуть вашу фамилию? И, конечно, повидаю вас в мое следующее пребывание в Москве. Ведь у меня в Москве мать и брат». Читаете ли вы по-французски? Книжка пишется для издательства Пьер Сеге, того самого, которое издала антологию русской поэзии под редакцией Эльзы Трёле. Сведения и материалы, исходящие от вас, ее друга и из СССР, для меня самые ценные. Будьте спокойны, уверяю вас, что все будет использовано только во славу Анне Андреевне и нашей Родины». У меня столько вопросов, что я не знаю, с чего начать. Биография Анны Андреевны мне известна только потому, что ею было написано для издания 1961 года, то есть коротко о себе. Мы даже не знаем, были ли у нее братья и сестры. Поэтому все, решительно все, что вы можете о ней сказать, чрезвычайно ценно. Какие книги она любила, кроме Пушкина? Любила ли театр? «Правда ли, что она, несмотря ни на что, осталась до конца своей жизни глубоко верующей? Из ее друзей, кроме вас, я не знаю никого. Я написала Ольге Берггольц, но она мне не ответила. А те, которые о ней сейчас пишут, вряд ли поделятся со мной материалами, пока их книги не вышли. Конечно, хотелось бы иметь письма, даже незначительные, Мне известны из ее прозы воспоминания о Модельяне и о Мандельштаме. Это у меня есть. Статью о Пушкине надеюсь найти в Париже. Старые номера звезды сборник рукописи Пушкина. В какие годы и в каких городах она жила? Пунин – второй муж или третий? А кто был третий? Если можно, даты. Пунин – археолог или этнограф? Это для краткой хронологии жизни. Остановлюсь на этом. И так слишком много вопросов, боюсь вас рассердить. Возобновляю свое предложение прислать вам, что пожелаете. Еще раз бесконечно благодарю за письмо и желаю вам всего-всего лучшего. Жанна Рют, Ганна Марковна Балаковская. Леон, 1, набережная Сен-Версан, дом 29. Однако следующую посылку Ардова во Францию вскрыла цензура. У глав Лита возникли сомнения, стоило ли знакомить француженку с материалами об Ахматовой. 31 января 1967 года заместитель начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при совмине СССР Зорин сообщил секретарю Союза писателей СССР Воронкову. При контроле рукописей и произведений печати, вывозимых за границу, Главным управлением по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР была задержана бандеролль с рукописями выступления по Западно-берлинскому радио Рихтера, автобиографией Ахматовой и краткими биографическими сведениями об Ахматовой. Отправителем Бандероли и автором последней рукописи является член Союза писателей СССР В. Ардов. Согласно инструкции о порядке вывоза за границу несекретных произведений печати и осуществления международного книгообмена частным лицам, не предоставлено право самостоятельного направления за границу рукописей неопубликованных работ. Такое право имеют лишь общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские министерства и ведомства или издательства, редакции газет и журналов, которые предварительно рассматривают предназначенные для направления за границу рукописи с целью определения возможности и целесообразности их вывоза, и в случае положительного решения от имени руководителей этих ведомств и редакций предъявляют на контроль в Главное управление. В данном случае этот порядок был нарушен. Направляя вам задержанные рукописные материалы, прошу вас сообщить мнение Союза писателей СССР о возможности посылки их за рубеж. Приложение. Три рукописи. По тексту. С оболочкой Бандероли. Воронков попросил о задержанных цензурой материалах дать заключение консультанта Союза писателей СССР Дорофеева. Прочитав рукописи Ардова, этот лид-функционер доложил своему руководству, что никакой крамолы нет и можно все выпускать за границу. Я написал в своем отчете Дорофеев, внимательно прочел материалы, касающиеся Ахматовой, и, насколько понимаю, суть дела такова. Некая Ганна Марковна, кто она, я не знаю, пишет книгу, труд об Ахматовой. Как и любому другому исследователю, ей нужны более или менее точные сведения о поэтессе, биографические данные, факты, касающиеся ее умонастроений и прочее. С этой целью она и обратилась к Ардову с просьбой помочь ей биографическими материалами, ему известными, и разъяснениями целого ряда сложных или спорных вопросов. Почему именно Кардову? Да потому, и это известно всему свету, что Ардов близко даже семейно знал Ахматову многие и многие годы. Как мог, как должен был поступить в этом случае Ардов, получив подобное письмо? Не отвечать, по обывательски отмалчиваться, сделать вид, что он ничего не знает, что его хата с краю и прочее и прочее. «Нет, такая беспринципная позиция недостойна советского литератора». И Ардов поступил по-другому. Он ответил Ганне Марковне обширным письмом, в котором умно, твердо и последовательно высказал точку зрения советского человека на ряд сложных вопросов творческого развития Анны Андреевны Ахматовой. «Скажу прямо и откровенно, это письмо делает честь Ардову, и его вот такту» его достоинству, его политической проницательности и патриотической гордости. В своем письме от первой его строки до последней Ардов настаивает на правдивом, на честном освещении духовного облика Ахматовой. А это не так-то мало, если иметь в виду, что за границей про Ахматову нагорожено много вздорного и реакционного. Но мы, я имею в виду всех советских литераторов, Как всегда, не особенно-то торопимся рассеять эту ложь. Моя биография Ахматовой скромная, строго фактичная и нарочито деловой по содержанию и стилю документ. Писать таким образом свою автобиографию могут только поистине великие люди. Подобный документ при всем желании тоже нельзя использовать в дурных и грязных политических целях. Настолько он ясен, скромен и благороден. Для честного же человека, стремящегося написать об Ахматовой честную книгу, он незаменим. Брошюра Рихтера про честование Ахматовой в Италии широко известна за границей. Она написана Рихтером в свойственном этому писателю ироническом ключе, но брошюра хорошо передает и общую атмосферу честования и поведения великой русской поэтессы, общепризнанной королевы поэтов». И обижаться на Рихтера за колкости по адресу, например, Суркова, вряд ли стоит. По моему убеждению, все эти материалы, и моя биография Ахматовой, и выступления Рихтера, и тем более письмо Ардова, не содержат в себе ничего криминального в нашем понимании этого определения. Они могут быть лишь учтены автором заграничной книги об Анне Ахматовой, могут быть процитированы им частично, Могут быть напечатаны даже полностью моя автобиография, но в любом случае, по-моему, беды не будет. Все эти материалы сами по себе не содержат, не таят в себе ничего такого, чтобы могло нанести нам хоть какой-либо идеологический ущерб. Подробное письмо Ардова позволяет лучше понять некоторые этапы в биографии и творчестве Ахматовой. В 1970 году лид начальства представило Ардова к ордену «Знак почета». Но партфункционеры решили, что писателю достаточно вручить к его 70-летию почетную грамоту Президиума Верховного Совета СССР. Ардов обиделся, а потом его стали донимать болезни. 21 октября 1975 года вспоминал Михаил Ардов. Отцу исполнилось 75. По этому случаю был устроен юбилейный вечер в доме актера. Дом литераторов Ардов не любил. Чувствовал он себя совсем плохо. Но его усадили на сцене, и он с улыбкой выслушивал обычные в таких случаях комплименты, лесть и благие пожелания. Когда чествование закончилось, мы с братом Борисом повели отца к автомобилю. Но он вдруг заупрямился и заявил, «Я хочу рыбки поесть». Желание его было исполнено, и Ардо в последний раз в жизни посетил свое любимое заведение – ресторан при доме актера. В самом начале 1976 -го года его пришлось уложить в больницу – Тамошние врачи Ардова знали и любили. Дежурный доктор осмотрел его, потом вышел в коридор и сказал нам с братом, «Вы его живым отсюда не увезете». Ардову положили в отдельной палате, но обеспечить ему постоянный уход врачи не могли, а потому мы с братом Борисом были при нем неотлучно. Сутки один, следующий другой». Это было весьма изнурительно. Ночью приходилось дремать, сидя на стуле. Другой койки в палате не было. 20 февраля наступило резкое ухудшение. Врачи, то дело появлявшиеся в палате, выглядели мрачными и озабоченными. И вдруг через сутки, 22-го, состояние отца улучшилось. Тут я впервые ощутил, насколько человеческая природа... Противиться смерти близких людей. Ведь отец лежал совершенно беспомощный. С ним даже разговаривать было невозможно. Мы с братом уставали от дежурств. Но когда наступило это последнее улучшение, я подумал. Наплевать на усталость. Я готов, я согласен вот так же молча сидеть у кровати отца. Пусть это длится бесконечно, лишь бы знать, что он еще жив, что он еще дышит. Умер Ардов 25 февраля 1976 года. Уже посмертно 4 ноября 1994 года в еженедельнике «Литературная Россия» были опубликованы его весьма любопытные воспоминания о Сергее Есенине.